«Ну, может быть, Сибиле, дочери миссис Моул, больше нечем заняться?» «К твоему сведению, у нее двое детей и муж», — последовало молчание. «С тобой становится очень трудно разговаривать, дорогая». «Ну, перестань, мам». Сделав над собой усилие, я заговорила мягче. Теперь, когда дома остался только Деклан, мать стала придавать большое значение этим регулярным семейным сборищам. «Что ты имела в виду под плохими новостями?» — спросила я. «Что? Ах да, чуть не забыла. Умерла твоя тетя Фло. Бедную старушку сбила машина, но самая ужасная, дорогая...» Тут ее голос возмущенно поднялся на целую октаву, что ее похоронили прежде, чем какая-то женщина сообразила позвонить и рассказать обо всем твоей бабушке. «А бабушка тут при чем? Она же не общалась с Фло. Тетушка Фло была, собственно говоря, двоюродной бабкой и к тому же изгоем в собственном семействе, уж не знаю почему. Бабушка никогда не произносила ее имени. И только когда лет десять назад умерла тетя Салли, я на похоронах впервые увидела Фло. Она была младшей из сестер Клэнси, и тогда ей перевалило за шестьдесят. Она никогда не была замужем и показалась мне исключительно милой и мягкой пожилой женщиной. Родная кровь не водится, совершенно не к месту, изрекла мама. «А что такого ужасного?» — совершила тетушка Фло, — полюбопытствовала я. «Ну, по-моему, произошел какой-то скандал, но я не имею понятия, в чем именно дело. Твоя бабушка не желает говорить на эту тему? Я уже собралась положить трубку, когда мама спросила, «Ты уже ходила к Мессе?» Чтобы не вступать в ненужный спор, я уверила ее, что собираюсь пойти в церковь к одиннадцати часам. На самом деле, идти к Месси у меня не было ни малейшего желания. Я положила трубку и посмотрела на Джеймса. В его бледно-голубых глазах светилось какое-то странное выражение, и я поняла, что он наблюдал за мной, пока я говорила с матерью. «Ты очень красивая», — произнес он. «Да и ты не урод», — попыталась отшутиться я. Что-то в выражении его лица меня беспокоило. А знаешь, женить бы не такая уж плохая штука. В голове у меня зазвучали тревожные набатные колокола. Это что, завуалированное предложение руки и сердца? Хм, раньше ты этого не говорил. А я передумал. А я нет. Он направился ко мне, но я удрала на балкон. Я уже пробовала один раз, помнишь? Джеймс остановился на пороге и даже не оставила его фамилию. Все было настолько плохо. А мне не нужна его фамилия, раз мы больше не муж и жена. С Гэри не было плохо, просто смертельно скучно. Ну, со мной скучно не будет. Итак, это все-таки предложение. Я сунула руки в карманы домашнего халата, чтобы скрыть волнение, и села. Ну, почему ему обязательно нужно все испортить? С самого начала мы с ним договорились, что у нас не будет серьезных отношений. Он мне нравился. Да нет, он мне очень нравился. С ним хорошо. Он исключительно красив, грубоватый, открытой красотой. Мы прекрасно ладили, нам всегда было о чем поговорить, и в постели все обстояло прекрасно. Но я вовсе не собиралась провести остаток своих дней с ним или с кем-нибудь другим. Я боролась изо всех сил, чтобы оказаться там, где я сейчас, и намеревалась идти дальше. И меньше всего я нуждалась в муже, который бы постоянно вмешивался в мои дела и ставил под сомнение каждое мое решение. Помню, как безмерно удивился Гэри, когда я сказала ему, что собираюсь сдать экзамен по языку. К тому времени мы были женаты два года.